«Извини», — глухо сказал Сус Гартвик, все так же глядя куда-то в сторону. «Я ничего не имею против тебя лично, Зимородок. Но альбионцы когда-нибудь уберутся в свой альбион, а мне здесь жить». «Пошел!» — Ральфа ощутимо пихнули в спину к дальней двери, ведущей в жилую часть этажа. Он шагнул раз, другой. Тут дверь неожиданно распахнулась, и Зимородок увидел двоих мужчин. Они как по команде повернули головы. У одного при этом смешно вытянулось до того круглое, как полная луна, лицо. Затем кто-то коротко выругался, и дверь моментально захлопнулась. Ральф узнал обоих. В соседней комнате о чем-то разговаривали Апитер, Альмеи и Сократес. Именно он изменился лицом. И плюгавый человечишка Пич, также подручный Альмеи. Очевидно, тот, кто задумал пленить Ральфа, не хотел, чтобы Ральф видел этих двоих. Но волею судеб просчитался. Ральф увидел и узнал. «Дьявол!» – подумал зимородок потеряно. «Что же делать?» Состояние его можно было охарактеризовать как близкое к панике. Без хорошего Штарха королеве Свинири ни за что не обогнуть тендру Трамонтаны – и это прекрасно сознают недруги принцев Морои и короля Терренса. Влип. Его развернули, на этот раз лицом ко входной двери, и снова подтолкнули в спину. Пришлось выходить к лестнице, потом спускаться. Вывели зимородка через заднюю дверь в просторный внутренний дворик, заросший виноградом и ивами. Солнце, словно в издевку, светило так ярко и празднично, что хотелось по собачьи завыть от отчаяния и испуга. Впрочем, события продолжали развиваться стремительно и ошеломляюще. За спиной раздался сдвоенный хрип, и чужие лапы внезапно оставили зимородка в покое. Потом он почувствовал, как между стянутых путами запястий скользнул прохладный металл. Секундой позже пута опали, и из-за плеча показался переодетый в платье простого горожанина Исмаэль Джуда. «За мной!» – скомандовал он пугающе спокойно и быстрым шагом направился влево к веранде и высокому забору. Замыкал отход незнакомый дюжий молодец, тоже переодетый горожанином. Они вышли через боковую калитку в переулок, где поджидал дамский паланкин с носильщиками. Рабы-носильщики тотчас взялись за затейливо окрашенные резные ручки, дверца приоткрылась, и Джуда без особых церемоний запихнул Ральфа внутрь. Внутри было отнюдь не пусто. На одном из двух пуфов сидела очаровательного вида девушка, совсем молоденькая, лет пятнадцати. «Добрый день, сударыня», – пробормотал сконфуженный Ральф, неловко пытаясь поклониться в тесном пространстве Паланкина. В следующий миг Баланкин качнула, и зимородок невольно повалился прямо на девушку. Снаружи тем временем зазвенела сталь. Видимо, Джуди и его напарнику пришлось взяться за шпаги. Горе, ну все!» — с неожиданной злостью подумал Ральф. «Они там отбиваются, а я на девок падаю». От девушки пряно пахло духами или еще какими благовониями. Ральф не силен был в тонкостях парфюмерии. Паланкин снова покачнулся. Ральф, наконец, исхитрился примостить седалище на незанятый пуф, а затем вынуть из-за голенища любимый тесак, к счастью, не отобранный за несколько минут плена, и осторожно выглянуть наружу, в щелку между кружевными занавесочками. Рабы, судя по тому, что Ральф увидел, передвигались мощной рысью, примостив рукояти Паланкина на плечи. Сталь снаружи давно уже не звенела. То ли Джуда с подручным отбились, то ли, что вероятнее, рабы успели отбежать настолько далеко, что звуки схватки стали просто не слышны. Зимородок шепотом выругался и попытался понять, каким образом открываются двери Паланкина. По вполне понятным причинам, внутри он оказался впервые в жизни и знать этого не мог а отсиживаться внутри пока там с джудой неизвестно что ему решительно притила не стоит шштах прощебетала вдруг девица вполне жизнерадостно с ее точки зрения происходящее вероятно казалось веселым приключением, хотя Ральфу сначала показалось, что она напугана и растеряна не меньше чем он сам сиди и жди все идет как надо зимородок изумленно поглядел на нее. Наверное, с тем же выражением на лице он стал бы разглядывать внезапно заговоривший платяной шкаф в комнатушке какой-нибудь малознакомой таверны. «Вы полагаете?» – пробормотал Ральф, лихорадочно соображая, что же предпринять. «До порта тут, в общем-то, совсем недалеко», – подумал он, но довести мысль до какого-либо логического завершения ему не позволили. Поланкин снова заметно качнула, пол под ногами ощутимо дрогнул. Дверь немедленно распахнулась сама собой, и в светлом проеме возникли макушка, лицо и плечи Исмаэля Джуды. Ральф хоть и был изрядно выбит из колеи, тем не менее изготовился к любому сюрпризу, но против Джуды применять любимый ножичек, конечно же, не стал. Однако и убирать оружие не спешил. Мало ли, что там снаружи опять приключилось». «Начальник королевской стражи выглядел слегка раскрасневшимся и учащенно дышал, как и всякий человек, которому только что пришлось сначала подраться, а потом совершить пробежку в завидном темпе, пусть и не слишком долгую. «Выходите, Ральф», – велел Джуда. Ничего не осталось, как подчиниться. Уже ступив на булыжную мостовую, ведущую к порту дороги, зимородок подумал, что следовало бы извиниться перед девушкой-аристократкой – и поблагодарить ее. Он пригнулся и сунулся было, точно так же, как перед этим Джуда, заглянуть в паланкин. «Сударыня, я...» Его оборвали, не церемонясь, но и не скажешь, чтобы совсем грубо. «Это лишнее», — буркнул Джуда, одновременно дергая Штарха за ворот рубахи и вытаскивая наружу. Дверь захлопнулась перед самым носом Ральфа. Затем Паланкин взмыл так, что окошко оказалось выше человеческого роста. Рабы, той же мощной рысью, повлекли драгоценную ношу обратно в город. На борт. Джуда нетерпеливо подтолкнул Ральфа к пирсам. Красавец, святой Аврелий, стоял совсем рядом. Вдвоем, дюжий подручный Исмаэля куда-то подевался, они проворно сбежали вниз почти к самой воде. Ральф привычно изготовился свернуть к святому Аврелию, но Джуда, в который уже раз отдернул его, на этот раз ухватив за локоть. «Куда?» «Нам на королеву Свиниру. Мы отходим тотчас же, как поднимемся на борт». «А косат?» – растерянно спросил Зимородок. «Он давно на борту. Живее, любезнейший. Счет теперь на минуты». У Ральфа окончательно пошла кругом голова. «Какие-то час-полтора назад...» Он закончил разбираться с балластом на судах эскадры и ушел в город по простейшему и безобиднейшему делу. А получилось... «Рыбий хвост», — вспомнил Ральф очень кстати. «Я ведь еще должен передать Александру слова того оборванца, о нанятых Альмеи и Сократа сныряльщиках, которых Пич увел на Донузлав». Или не увел, ведь Ральф видел Пича в доме Суза Гартвига. Впрочем, — подумал Ральф трустой, приближаясь к осигуту Брига, на котором предстояло идти к Тендри, — Пич мог их отправить с кем-либо из доверенных, а сам предпочел задержаться и поглядеть, как спеленают треклятого Штарха. Они не успели еще дойти от борта до Тамбучи, ведущей к каютам, а матросы уже убрали пирсовый осигут. Капитан королевы Свиниры руководил постановкой парусов. Боцман зычно дублировал его команды, щедро приправляя их крепкими альбионскими выражениями. Принц Александр встретил их на пороге одной из кают. «Наконец-то! Входите, садитесь и рассказывайте, Ральф! Рассказывайте все, что видели, только не торопитесь и ничего не пропустите! Эй, кто там? Вина сюда!» Ральф рухнул на прикрепленную к переборке лавку и с благодарностью принял серебряный кубок. В горле и правда пересохло.